Хроника хриновых вечеринок, Делстон, Хэллоуин 2010. Я провожу две недели на диете из одного капустного супа, чтобы влезть в чёрный лайкровый костюм секси кошечки. Перед вечеринкой съедаю кусочек тоста, чтобы не пришлось пить на голодный желудок. Углеводы моим телом воспринимаются как нечто инородное, и желудок сводит судорогой. В квартире, где проходит вечеринка, сломан туалет на двери знак, указывающий, что работающий туалет есть только в пабе через дорогу. Там жуткая очередь, так что я провожу весь вечер в туалете на стоянке такси на Delston Хайроуд, пока Лэйси дежурит снаружи в костюме ядовитого плюща, покуривая марихуану и проверяя, все ли у меня в порядке. Я отказываюсь идти домой, потому что считаю, что все сейчас пройдет и можно будет вернуться на вечеринку. Ничего так и не проходит. 3 февраля 2013